Глава вторая Комната, в которой мне предстояло прожить эти полгода, оказалась небольшой и совсем неуютной. Две кровати, стол и шкаф составляли весь интерьер. Ну, еще и раскидистое растение в большой катке. А так, ни тебе ковра на полу, ни обоев на стенах. Одна надежда, что всякие пакостные насекомые тут тоже не водятся. А то страшно представить, какие были бы здесь тараканы. Зато у меня, похоже, уже имелась соседка. «Закрывайся, давай, зараза!» Гневно шипела миниатюрная зеленоволосая девушка, упираясь спиной в дверки массивного шкафа. Дверки закрытию сопротивлялись, но не особо. Если внутри пряталось какое-то чудовище, то явно ленивое. «Простите, а там что?» Само собой вырвалось у меня. Я даже от панических мыслей отвлеклась. «Там?» Нервно хихикнула незнакомка, вдобавок подпинывая упрямые дверцы ногой. «Ничего особенного. Там это... одежда. Да-да, одежда. Это же шкаф для одежды, верно?» «Так чему там еще быть, кроме одежды?» В ответ из недр шкафа раздалось басовитое хмыканье, и из-под створок вынырнула тонкая струйка дыма. одежда молчит и не курит!» рявкнула девушка, окончательно справившись с дверками и задвинув внушительную щеколду. После всех сегодняшних событий я бы не удивилась, если бы шкаф начал возмущенно прыгать по комнате или попытался лигнуть делиноволосую короткими кривыми ножками, но он смиренно притворялся обычной мебелью. «Так-то лучше». Незнакомка перевела дыхание и переключила внимание на меня. «А ты кто?» «Опять ты кто? Сговорились, что ли?» «Анжелика». Я не стала оригинальничать. «И все?» «Самойлова», — добавила я на всякий случай. Девушку явно мой ответ не устроил. «Ну вот смотри, мое имя Ивина. Я нимфа из Водовского леса и А ты?» Она окинула меня задумчивым взглядом. «Русалка? Нет». Оборотень, тоже мимо. О, болотная фея! Почему болотная? Я даже обиделась. Ну, выглядишь соответствующе. Хотя, и вина обошла меня кругом. Тоже не вариант. Погоди! Ее озарило. Так ты человек! Та самая великая избранная, да? Типа того. Я впервые озадачилась этой избранностью. Мало ли для чего избрали так подло подставившую меня Николетту. Вдруг для какого-нибудь жертвоприношения? «Вот это да!» Нимфа пришла в восторг. «Избранная с земли! Как там у вас правильно? Землянка? Землица?» «Просто человек, земная девушка», — перебила я. Не хватало еще всем представляться «землица Анжелика». «Интересно, а я точно не сплю». Ивина хотела что-то сказать, но послышавшийся за открытым окном шум прервал ее на полусловие. Нимфа тут же выглянула посмотреть, что там происходит отдавшись любопытству, я последовала ее примеру. Опускающиеся сумерки и высота не особо позволяли разглядеть происходящее, но там внизу возмущенно горланил какой-то парень. Ему что-то холодное и бескомпромиссно отвечали. «А что там такое происходит?» — опасливо спросила я. «Ясно, что...» И Ивинна фыркнула. «Очередного вампира, видимо, выгоняют». «Вампира?» — я нервно сглотнула. «Настоящего?» «Нет, конечно, воображаемого!» Это так стражи местные тренируются, а то вдруг кого-нибудь выгнать надо будет, а они и не умеют. Настоящего, естественно. Вампиры же как прознали про грядущее появление в Академии человека, так теперь отбоя от них нет. А я-то тут при чем? Так вы ведь величайшим деликатесом у вампиров считаетесь, охотно пояснила нимфа, присев на подоконник. То ли потому, что особенно вкусные, то ли потому, что редко встречаетесь. На земле только и остались, а вампирам туда путь закрыт. Говорят, у вас там воздух какой-то отравленный все вампиры мигом во что попало влюбляются. «А что в этом плохого?» – не поняла я. «Как что? Ну ты представь, вампир, весь такой холодный, бесчувственный высокомерный, и вдруг начинает рисовать на своем черном плаще сердечки и бегать за возлюбленной со слезами умиления и восторженными мимими. А главное – сами толком не понимают, чего хотят больше – зацеловать объект своей припадочной страсти или все же поделикатесничать? В итоге вампирским старейшинам надоела эта гастрономическая любовь своих подопечных, позорящих своим поведением весь древний род, и они запретили им на земле появляться. Я бы дико этому порадовалась, да только я-то теперь была не на земле. И Вина между тем продолжала. Мне как раз по вампирам на вступительном экзамене сюда вопрос попался, так что я точно знаю. Притом разговорилась с принимавшим преподом. Она и разболтала, что вампиры теперь рьяно в академию рвутся. Мол, вдруг жажда знания одолела, готовы героически пойти с попаданцев. Но в руководстве-то тоже не дураки. Так что ни один вампир не проберется. Пусть теперь издали мечтают о редком деликатесе». Нимфа мне хитро подмигнула. «Говорят, что вкуснее людей только жабокрылые слезняки. Но, как я догадываюсь, сами слезняки этот слух и пустили», заговорчески прошептала она. «А всему виной мазохизм и любовь к бледным лицам». «Кстати, ты перекусить не хочешь? Может, прогуляемся до буфета?» Мне сейчас точно было не до еды, да и мало ли чем тут кормят. Вдруг этими самыми вампиролюбивыми слезниками. Но перспектива остаться одной в комнате с курящим и подпрыгивающим шкафом привлекала еще меньше. С удовольствием. Я даже попыталась улыбнуться и изобразить энтузиазм. Но, судя по сомнительному взгляду нимфы, удалось мне это плохо. Только ты бы переоделась, а? Или у вас с земли принято ходить в таком виде? Ё-моё, про такую мелочь, как одежда, я ведь совсем не подумала. И вправду, в чем мне ходить эти полгода? А всю Нуфиус, чтоб его! Нет бы дать мне хоть вещи собрать, гадский маг!» Похоже, все мысли очень красноречиво отразились на моем лице. Нимфа с сочувствием поинтересовалась. «Что, совсем ничего нету?» «Просто я так спешила сюда попасть, что про вещи совсем забыла». Я вяло улыбнулась. Ожидала услышать в ответ что-нибудь про безголовость землиц, но и Вина не стала ехидничать. «Ладно, не переживай, сейчас сообразим тебе что-нибудь». Она подошла к раскидистому растению и что-то приглушенное ему зашептало. Меня тут же разобрало любопытство, я прислушалась. «Нет, ну ты же сам видишь, какой у нее вид убогий! Ну и что, что она не нимфа? Тебе жалко, что ли?» «Ну давай же, будь умницей, помоги! Тебе вид совсем не сложно!» Я чуть от страха не крякнула, когда растение вдруг зашевелило широкими листьями. То ли пыталась взлететь, то ли и вину обнять. От каждого движения вверх взметались зеленые искорки. Их становилось все больше, пока целый сноп их не полетел в мою сторону. Я даже отшатнуться не успела, как они так же стремительно исчезли. С недоумением уставилась на появившийся у меня в руках зеленый сверток. Больше всего это походило на сложенные листья этого растения, а на деле оказалось платьем. «Прелесть, правда?» Нимфа радостно хлопнула в ладоши. «Переодевайся давай!» Платье было из разряда «Почувствуй себя феей день день. Но идеально подошло мне по размеру, и, несмотря на легкомысленный фасон, очень понравилось. «А ты всегда так одеваешься?» — полюбопытствовала я. «Интересно, какое растение вырастило надетой наивине, похожие на джинсовые шорты и шифоновую блузку?» «Нет, для нимфа это слишком банально. Я предпочитаю одежду купить или наколдовать. Тем более здесь обо в чем ходить нельзя». Выгонят. «Нет, что ты!» — нимфа засмеялась и заговорчески добавила. Лично я рассчитываю захомутать в Академии какого-нибудь высокородного симпатягу. А высокородным симпатягам, знаешь ли, нравятся красивые девушки. Кстати, о красоте. Давай тебе еще и волосы в зеленый перекрасим. Давай пока не будем, перепугалась я. Мои волосы мне дороги, как память о родине. И поспешила сменить тему на более безопасную для моей шевелюры. Ну что, идем уже в местный буфет? Идем, идем, спохватилась Ивина и направилась к выходу. Я устремилась следом за ней. Когда Нуфиус вёл меня сюда, я была слишком растеряна, чтобы о чём-либо толком задумываться. И только теперь осознала, что буду жить в месте, где других людей нет. С одной стороны, почувствовала себя уникальной, но с другой стало жутко. Ведь мало ли кто тут обитает. Вспомнить хотя бы тех странных типов, которые принимали вступительный экзамен. С такими невеселыми мыслями я шла по коридору за нимфой. Боялась, что каждый встречный будет смотреть на меня, как на Дива дивная, но пока особого внимания не обращали. «Да и я сама бы приняла многих за обыкновенных людей. Ну а то, что у некоторых имелись хвосты, заостренные уши и тому подобное — мелочи жизни. В конце концов, никто не совершенен». Длинный коридор с чередой одинаковых дверей вывел на лестничную площадку. Широкие ступеньки убегали вверх и вниз, разделяя продолжавшийся дальше коридор на две части. Ивина остановилась и задумчиво огляделась. «Что-то случилось, не поняла я?» «Да не помню, наверх или вниз!» Нимфа досадливо поморщилась. Я же сама тут еще толком не бродила. Ладно, совместим полезное с очень полезным. Пойдем через общую гостевую. И на народ посмотрим, и заодно дорогу спросим». Общая гостевая оказалась довольно просторным залом с камином и диванами вдоль стен. Народу здесь и вправду оказалось много, и гвалт стоял соответствующий. «Ну вот, как всегда!» Нимфа возмущенно фыркнула. «Отни девушки толкутся. И где, спрашиваются парни?» «Которые высокородные красавцы?» Я не удержалась от улыбки. «Тебе их что, прямо в первый же день подавай?» «Почему в первый? Во второй!» Со смехом возразила Евина. «Я же вчера еще приехала. И, кстати...» Она вдруг осеклась на полусловии, вцепившись мне в руку и восторженно запищав. «Ты только посмотри!» По лестнице в зал неспешно спускался блондин. Причем не просто спускался, а будто бы исполнял пантомиму явления царской милости народу. Народ милостью явно проникся, послышались восхищенные девичьи ахи и перешептывания. Да и Ивина едва не подпрыгивала на месте. Вот только лично я не понимала причину всеобщего восторга. Ну, подумаешь, блондин симпатичный. Ладно, не просто симпатичный, а очень даже красивый. Высокий, статный и, похоже, крайне самоуверенный. Но это же не повод впадать в предобморочное состояние. «А это вообще кто?» Шепотом поинтересовалась я у Евины. «Ты что, не знаешь?» Нимфа округлила глаза. «А должна?» «Это же Раэль Тилорский, наследный эльфийский принц!» Наверное, после этих слов нимфа ждала, что я тоже запищу от восторга, но я лишь недоуменно уточнила. «То есть он типа эльф?» «Ну а кем еще может быть эльфийский принц? Говорящим помидором?» Судя по мрачному взгляду, Вина уже начала сомневаться в моих умственных способностях. «Эльф, конечно же!» «А почему тогда у него нет лука со стрелами?» «А зачем ему лук со стрелами?» — в свою очередь опешила нимфа. «Это у вас на земле так принято?» «Вроде того». Я не стала вдаваться в подробности, что все мои познания об эльфах ограничиваются одним голосом. Принц, между тем, уже спустился. Восторженные девицы расступились перед ним, давая пройти. Хотя, на мой взгляд, едва сдерживались, чтобы не кинуться эльфу на шею. Раэль, похоже, о всеобщем обожании очень даже догадывался. Снисходительно улыбался льстиво приветствующим, а особо симпатичным даже подмигивал. Направлялся он как раз в нашу сторону, и что-то мне совсем не понравилось, как вдруг блеснули его глаза, когда он меня увидел. «Ив», — перепуганно прошептала я нимфе, — «а местные эльфы случайно людей не едят?» «Ну а что, мало ли? Может, это только по земным представлениям эльфы благородные создания, а на самом деле они не лучше тех же вампиров?» Ивина ответить мне не успела. Принц подошел к нам. «Превосходно!» — довольно протянул эльф, окидывая меня наглым взглядом. Наконец-то в этом захолустье появилось нечто достойное внимания. Какая прелесть! Начались сземлиться, продолжаем с нечто. Как меня еще дальше обзовут? Я хотела высказать свое возмущение, но меня опередила вина. «Ой, спасибо, я так большина!» Радостно защебетала она, явно приняв слова принца на свой счет, и тут же перешла в наступление. Подхватила его под локоть и потащила в сторону. Эльф явно намеревался отделаться от столь настырной спутницы, но я не стала дожидаться развития событий. Как раз заметила поднимающегося по лестнице Нуфиуса и тут же поспешила за ним. «Я смотрю, ты уже вовсю освоилась, разгуливаешь», вяло констатировал маг, когда я его нагнала. «Слушай, разговор есть серьезный. Я схватила его за руку, опасаясь, что он вполне может сбежать. «А подождать твой серьезный разговор не может. Я вообще-то ужинать иду». «Значит, я иду с тобой». Нуфиус тяжко вздохнул. «Ну, пойдем». Мак поплелся дальше с таким видом, будто не ужинать шел, а на гильотину. Хотя, судя по его мрачному настрою, гильотина ему теперь мерещилась везде. Я так и не решила, посочувствовать ли его неведомому горю или, наоборот, позлорадствовать, мол, так ему и надо. И всю дорогу мы проделали в тишине. То, что Ивина обозвала буфетом, располагалось в небольшом здании между жилым и учебным корпусами. Правда, со стороны буфет больше походил на небольшой готический собор, чем на заведение общепита. Я запоздалась, похватилась, что платить-то мне нечем и, скорее всего, придется голодать. За что в очередной раз захотелось сказать спасибо доброму Нуфиусу. Лопатой по загривку. Раз двадцать. «Учти, ты меня угощаешь», — на всякий случай предупредила я перед входом. «Чего?» — рассеянно переспросил парень. «Тут бесплатно все». Он распахнул двери и вошел в зал. Я опасливо поспешила следом. А то мало ли чем и как тут кормят. Лично мне перепуганное воображение упорно рисовало дракона в поварском колпаке, который только и ждет, чтобы приготовить деликатесное блюдо, землица недоизбранная. Похоже, у меня уже назревала гастрономическая фобия. И хотя дракона внутри все же не оказалось, но и без него хватило чему подивиться. Перед нами открылся огромный зал. На входе прямо из пола росло довольно высокое деревце, похожее на дуг, только листья были раза в четыре больше. От дерева по полу разбегались тонкие светящиеся зеленым линии, И каждая вела к самому обычному на вид столу со стульями. А под потолком кружились довольно крупные светло-фиолетовые цветы. Выглядело красиво, но смысла такого декора я пока не поняла. Несколько столиков оказались заняты, но в основном зал пустовал. А главное, здесь не было ничего похожего на прилавок или кухню. «Смотри и запоминай», — все так же вяло произнес Нуфиус, — «и делай все, как я». Мак подошел к дереву и протянул к нему руки ладонями вверх, при этом так и не коснувшись. На кончиках пальцев парня вдруг вспыхнули зеленые огоньки, скользнули вверх по плечам, на секунду тормознули на кончике носа и заискрились в волосах. Продолжалось это буквально пару мгновений, и выглядело настолько забавно, что, не удивись, я настолько непременно бы захихикала. Едва огоньки исчезли, из-под кроны прямо Нуфиусу в руки спланировал лист дерева. «Теперь ты», — мак кивнул мне. «А что это такое было?» Лично мне как-то не очень хотелось повторять. Мой спутник демонстративно закатил глаза, мол, как уже достали его все. «Ну чего ты боишься? Прочитает просто твои мысли, чтобы знать, какую еду тебе надо, и все». «Дерево? Прочитает мысли? Про еду? Ты головой об асфальт в последнее время не бился?» «Это магия, понимаешь? Магия!» У Нуфиуса явно кончилось терпение. «Хватит уже стоять с столбом, ты и так привлекаешь слишком много внимания!» «Твое гневное шипение на меня выглядит куда подозрительнее», мрачно парировала я. Похоже, Нуфиус вполне разделял мои кровожадные порывы, но, увы, придушить друг друга было для нас непозволительной роскошью. В который раз мысленно посетовав, что вообще ввязалась в эту бредовую авантюру, я все-таки подошла к дереву. Зеленые огоньки оказались совсем неощутимы, но все равно мне стало не по себе. К счастью, исчезли они быстро, и ко мне в руки также спланировал листок. Я с изумлением уставилась на самые, что ни на есть обычные русские буквы. Надпись гласила «Основное блюдо». Вот Болдана жила себе неприятности. Закуска. А все Нуфиус, чтобы ему подавиться. Напиток. Как только вернусь домой, непременно покажусь психиатру. Десерт. Если доживу. Совет дня. Не бери странных предметов у избранных. Ага, очень своевременный совет, спасибо. Я вяло улыбнулась дереву. Мак меж тем не стал меня дожидаться, направился к одному из свободных столов. Ничего не оставалось, как следовать за ним. И что дальше? Полюбопытствовала я, присев на стул. Вопреки моим ожиданиям, на столе ничего не материализовалось. Вместо ответа сидящий напротив меня Нуфиус указал наверх. Я подняла глаза. Как раз в этот момент два цветка из тех, что кружились под потолком, плавно спланировали к нам. Развернувшиеся лепестки устелили стол на манер скатерти, открывая взору два круглых серебряных подноса. Учитывая написанные на листке названия блюд, я даже представить не могла, какой ужин меня ожидает. Тем более созданный магически. Но на моем подносе оказалась тарелка с обычным пловом, блюдце с винегретом, стакан компота и маковый коржик. Ну, чем не обычная студенческая столовая. Вот только у Нуфиуса красовался копченый окорок в количестве трех штук, графин вина и стопка бутербродов с икрой синего цвета. Видимо, мак просто знал, как правильно еду заказывать. Не удержавшись, я осторожно покосилась на лежащий на столе его листок. Странные закорючки мгновенно трансформировались в привычные буквы. «Основное блюдо» — «Меня убьют», «Закуска, ну, может, все-таки обойдется. Напиток, хрен из два обойдется, точно прибьют. Десерт, похоже, это мой последний ужин. Совет дня. Если уж решились врать начальству, то заранее намыльте себе веревку». Даже стало жаль Нуфиуса. Теперь-то понятно, от чего он такой мрачный. «Хм, я нарушила воцарившуюся тишину». «Это вы всегда так питаетесь?» «Нет», — Нуфиус покачал головой. «И фильтире, он кивнул на чудесное дерево, «большая редкость». Их штук пять от силы осталось, и они тщательно ото всех охраняются. Но здесь в Академии оно необходимо. Народ ведь разный и питается по-разному. Так это дерево только еду материализовывает? Вообще нет, но здесь приспособили именно для этого. На этом разговор на несколько минут заглох. Вяло поковыряв содержимое своей тарелки, я все-таки подняла больную тему. «Слушай, мне домой надо. Магия, академии это все, конечно, весело, но с меня уже хватит впечатлений». Скажешь начальству, что избранная подло сбежала, и все, ты как бы не виноват». У Нуфиуса вырвался истеричный смешок. «Забудь, ага. Возможность телепортировать тебя отсюда у меня только через полгода появится». Я помрачнела. «Ну, давай тогда я скажу вашему руководству, что никакая я не избранная. Навру, что Николета мне голову задурила, чтобы я ее притворилась, а я только сейчас в себя толком пришла». Нуфиус опасливо оглянулся по сторонам и понизил голос до шепота. «Учти, если кто-нибудь узнает, что ты самозванка, тебя просто-напросто убьют!» «Убьют?» — перепугалась я. «Угу», — мрачно подтвердил маг. «Видишь ли, людям знать об Академии строго воспрещено. На стирание памяти нужно слишком много магии, так что убить куда проще. И поверь мне, именно так и поступят, если правда всплывет». Я едва не взвыла, схватилась руками за голову. «А раньше ты мне об этом сказать не мог?» «Если бы я сказал, то ты бы отказалась». Парень как ни в чем не бывало пожал плечами. «А теперь учти, твоя жизнь только от тебя зависит. Я-то что, отчислят просто и буду до конца жизни сушеными корешками торговать, как ни на что больше не способный?» Он тоскливо вздохнул. «А тебя точно убьют. Так что держи наш обман в строжайшей тайне». «Но как я могу скрыть, что я неизбранная?» От злости едва сдержала желание отлупить Нуфиуса копченым окороком. «Сразу же выяснится, что во мне магии не на грош». Наш козырь в том, что никто вообще не знает, какими силами избранная наделена. И вполне возможно, что и сама избранная в том числе. Вот и пусть все полгода гадают, какие же у тебя способности. А там уж подстроим твой побег, как я и обещал. Я ничего не ответила. Просто потому, что ответить хотелось уж очень нецензурно. А еще прибить Нуфиуса. Но что уж тут поделаешь, жить хотелось все же больше. В комнату я возвращалась в одиночестве. И вина так в столовой и не появилась. Видимо, несчастный принц просто не сумел от нее отделаться. Нуфиус же сослался на архисрочные дела и вообще заявил, что мне пора уже привыкать здесь к самостоятельности. И подло слинял. Дорогу я, конечно же, не помнила, и в коридорах жилого корпуса заблудилась. Как назло, и помочь мне никто не мог. Не приставать же ко встречным с вопросом, а вы случайно не знаете, в какой комнате я живу? Да и этих самых встречных становилось все меньше, пока вокруг не оказалось ни души, будто бы народ что-то распугало. И, похоже, это предположение было очень даже недалеко от истины. На лестнице я столкнулась с жутким типом. Неизвестный неспешно спускался вниз. Плотный черный плащ скрывал его, да и на лицо был наброшен капюшон. И все бы ничего, но будто бы под плотной тканью ничего и не таилось, кроме клубов ожившей тьмы, почему-то принявшей человеческие очертания. Первой мыслью мелькнуло, что неужели тут еще и назгулы учатся? Вот только и тени страха не возникло. Резко обнаглев, я обратилась к незнакомцу. «Извините, вы мне не поможете? Я тут немного заблудилась». Тот замер. Видимо, вообще не ожидал, что кто-либо посмеет с ним заговорить. Медленно повернулся ко мне, и хотя капюшон скрывал его лицо, стало немного жутко. А вдруг это вампир замаскированный? И как раз ужинать собрался? Или еще кто похуже? Я торопливо уже не так уверенно продолжила. «Не подскажете, где здесь коридор с фиолетовыми стенами? Там еще недалеко общая гостиная должна быть». В жутком молчании прошло с полминуты. Жутко, жутком исключительно для меня я себя за это время успела раздесять в воображении похоронить. Незнакомец же будто бы что-то обдумывал. Как вариант, с какой приправой землиться вкуснее. И когда я уже собиралась шустро рвануть от него подальше, он вдруг ответил. «Вниз по лестнице до первого коридора налево. Ты уже почти пришла». Прозвучало без всякого зловещего шипения, угрожающей хрипоты и прочих злодейских атрибутов. Вполне человеческим голосом хотя тут все не человеки так разговаривали. «Спасибо», — пролепетала я и, с трудом оторвав настороженный взгляд от мрачного незнакомца, поспешила вниз по ступеням. Но это оказалось не последняя странная встреча на сегодня. Уж слишком меня перепугал местный назгул, точнее, собственное разыгравшееся воображение. И едва услышав, что мне навстречу кто-то поднимается, я спешно юркнула в как раз оказавшийся рядом коридор направо и спряталась за поворотом. Интересно, когда я уже перестану здесь ото всех шарахаться? Замерев, я невольно услышала обрывок разговора. По лестнице поднимались двое мужчин. Остановились как раз возле ответвления коридора, где я и затаилась. Причем голос одного из говоривших мне показался смутно знакомым. Похоже, принадлежал одному из тех типов, которые у меня вступительный экзамен принимали. Второго же я слышала впервые. «Эти вампиры совсем уже обнаглели». В голосе первого сквозило недовольство. «Сегодня стражи выловили очередного». Он на несколько секунд замолчал и задумчиво добавил. «Нам необходимо увеличить охрану Академии. Вас настолько беспокоят вампиры?» Второй явно этому удивился. «Да что вампиры — это мелочи. Я опасаюсь кое-кого посерьезней. Притом избранная уже здесь. Рановато мы, конечно, начали считать ее панацеей от всех бед». Послышался тяжелый вздох. Ее дар пока скрыт. Причем настолько, что я бы мог поклясться в полном отсутствии в ней магии. Пока проявляется лишь защита от боевых заклинаний, но это, сам понимаешь, ерунда, на такой рядовой защитный амулет способен. Хм, странно, мягко говоря. Да, странно, но никто ведь и не гарантировал, что избранная так вот сразу окажется могущественным магом. Это мы уже сами наивно понадеялись. Может, в пророчестве как раз все объясняется? Но кто бы еще это пророчество знал? Он снова вздохнул и уже бодрее продолжил. «Ничего, силы избранной мы постепенно выявим. А пока у меня к тебе будет просьба. Присматривай за ней, хорошо? Я, конечно, не думаю, что кто-то извне сможет пробраться на территорию Академии, но пока девчонка без магии, она и здесь себе неприятности найдет. Будь рядом, если что. Она нам живой нужна. Ага, живой это пока не узнали, что никакая я не избранная. Интересно, то растение и вины сможет мне белые тапки наколдовать? Явно скоро понадобится. На этом разговор закончился. Ответа, правда, не последовало. Может, второй собеседник просто кивнул или бесшумно самоуничтожился на месте, лишь бы избежать перспективы нянчиться с избранной. Я вжалась в стену своего укрытия, и даже дыхание затаила. Но прошедший мимо по коридору синеволосый, похоже, был слишком погружен в раздумья, чтобы выискивать развесивших уши землиц. Это и вправду оказался один из тех, кто присутствовал на вступительном экзамене. А второго я так и не увидела. Когда я опасливо выглянула обратно на лестницу, там никого не было. До своей комнаты я добралась уже без заключений. Точнее, добралась до знакомого коридора, а там уж мне навстречу попалась и «Ты где потерялась?» Нимфа всплеснула руками. «Я уж думала, тебя вампиры утащили!» Прогулялась немного перед сном. Да и не хотела тебя от принца отвлекать. «Ай, Раэль какой-то грубый!» Ивина досадливо поморщилась. «Не понял пока своего счастья». «Ну ничего, я его быстренько перевоспитаю». Она безошибочно определила в череде одинаковых дверей ту, что вела в нашу комнату. Внутри оказалось темно и накурено. Нимфа хлопнула в ладоши, и тут же несколько огоньков осветили спальню. «Это везде так устроено?» Я с изумлением смотрела на кружащихся под потолком ярких светлячков. «Или это ты из леса привезла вместе с прокуренной одеждой? Может, мне послышалось, но в шкафу будто бы снова кто-то хмыкнул. «Светляки-то?» — рассеянно переспросила Ивина. «Да, мои. Тут народ обычно с помощью магии освещение устраивает, но мне как-то природная привычней». Она распахнула окно, чтобы проветрить. «Ну что, спать ложимся? А то завтра вставать рано. Купальня, кстати, там». Она кивнула на неприметную дверь рядом со шкафом. То, что гордо именовалось «купальней», оказалось обычным совмещенным санузлом. Да и местное подобие душевой кабинки работало как-то странно. Мне просто на голову вылилось примерно с ведро чуть тёплой воды, и все. Причем вода эта испарилась, едва коснувшись пола. А так, здесь даже раковины не было. Ни мыла, ни полотенец. Ну да, конечно, зачем всемогущим магам такая ерунда? Зато зачем-то имелось большое окно. Я подошла поближе. Но не любопытство ради, а в надежде, что так волосы быстрее высохнут. Вид отсюда открывался, конечно, захватывающий. Внизу шумел темный лес, а за ним горизонт поглощало странное мерцание, будто бы там за лесом ничего и не было. Но я даже удивляться не стала. Мало ли, как в магических мирах все устроено. Даже луна здесь светила непривычно. Свет ее казался больным и безмерно старым, будто вот-вот готовым потухнуть. «Ты там не утонула, случайно?» Послышался за дверью голос Ивины, отвлекая меня от мрачной философии. «Уже иду!» Я поспешила обратно в комнату. Нимфа уже улеглась на свою кровать. Меня так и подмывало спросить, зачем это она подперла двери шкафа массивным сундуком. Но я решила, что тут как нельзя лучше срабатывает принцип «меньше знаешь, крепче спишь» и промолчала. Я тоже легла. Оказалось, на диво удобно. Светлячки постепенно погасли, и комната погрузилась в темноту. Вопреки моим страхам, шкаф больше не хмыкал и не курил. И я даже начала задремывать, когда вдруг на границе с Най и Яви услышала шаги. Словно бы кто-то в коридоре осторожно подошел к нашей двери, с минуту постоял и неспешно ушел. Оставалось надеяться, что это тот неизвестный, которого синеволосы определил мне в няньке, а не кто-нибудь похуже. Несмотря на все страхи, я все-таки быстро уснула. А во сне увидела Николетту. Избранная приплясывала на столе в том кафе, где всучила мне злополучную магическую метку, и гнусаво напевала «Обманули дурачка» на четыре кулачка а вокруг нее танцевали вампиры на пару с жебокрылыми слезняками, и Нуфиус в робе священника венчал вину с эльфийским принцем.